Глава 13 Мы с ним оказались на побережье. Каблуки сразу начали вязнуть в мокром песке. Платье стало тяжелым и влажным от набежавшей волны. Казалось, этой воде не будет ни конца, ни края. Здесь было прохладно и так свежо. Запах просто опьянял. Луна бросала блики по воде. «Это так красиво!» – прошептала я. «За это я и люблю море». Послышался голос за спиной. Точно, море. Много раз слышала о нем, но не видела. Интересно, оно и вправду соленое на вкус? Но пробовать точно не буду. Я обернулась. Елисей как раз снимал обувь. «Что ты делаешь?» Удивилась я. «А ты собираешься босиком бегать по песку?» Изумился он. И не успела я ничего ответить, как он быстро шагнул ко мне, поцеловал в щеку, и бросился бежать вдоль берега, весело смеясь криком «Догоняй!». Но ну, я что, такой наглости еще не видела, поэтому рассмеялась и бросилась следом. И вправду, без обуви бежать легче. «Откуда у тебя телепорт?» – спросила я некоторое время спустя, когда мы, набегавшись, уже лежали на песке. Я больше не заботилась о своем внешнем виде и сохранности платья. «Плевать, я отдыхаю». «Имею право в свой день совершеннолетия. А телепорт действительно не дешевая игрушка. За один такой можно купить нехилое поместье». «Выменял однажды». Не стал вдаваться в подробности он. Выменил? Дорогущий артефакт просто выменял?» Не смогла удержаться я. Он укоризненно посмотрел на меня и демонстративно прочистил ухо пальцем. «Зачем так кричать? Мне та вещица была не нужна». «Я ее сделал просто от скуки. Когда предложили в обмен телепорт, не отказался. Вот и все». Пожал плечами он. «Что же ты сделал? Ты артефактор?» «С недоверием», — спросила я. «Да, некоторый дар во мне есть. Только очень муторно возиться с артефактами. Это скорее хобби. Я будто чувствую, что вкладываю туда частичку души, а те, кто ими пользуется, не ценят». С грустью в голосе ответил он. Не поняла, он что? Еще и романтик? Хотя о чем это я? Кто бы еще заставил меня бегать за ним по холодному, мокрому песку? Ну ладно, а что за артефакт у тебя взяли? Все же было интересно мне. Свирель. С ее помощью можно общаться с птицами. Вернее, просить их о чем-то. Просто дуешь в свирели, думаешь об этом, как можно вежливее. И свирели же звучит самая прекрасная музыка которую только можно вообразить. И птицы понимают. Проблема в том, что ответ птиц ты уже не узнаешь. В общем, не особо полезная вещица. Я ее сделал для того, чтобы объяснять птицам, где их может поджидать опасность, а где они могут находить еду. Просто ответил Елисей. А кто взял? И для чего? Не унималась я. Какой-то влюбленный юноша хотел обратить на себя внимание одной прекрасной дамы. Не знаю, как прекрасная дама, но внимание двора он привлек и сейчас ездит по гастролям во всех светлых землях. И уж точно птицам ничего не говорит», — усмехнулся нимфон. «А не жалко было тратить телепорт на такой пустяк? Стало интересно мне. Было жутко любопытно, почему он это сделал. Если честно, в его обществе я чувствовала себя великолепно». «Не жалко того, что было моей целью». Я достиг, а больше телепорт мне не нужен. Загадочно улыбнулся он. И что же это? Не удержалась я. Как много вопросов за одну ночь. Потом как-нибудь скажу. А сейчас нужно возвращаться. Скоро светает. Улыбнулся он. Я не заметила. Действительно, так много времени уже прошло. Отец, думаю, в ярости. Но какое-никакое положение в обществе я имею, ссылку не зашлет Недостаточно виновата. И я уже совершеннолетняя, могу принимать собственные решения. Дальше крика дело не пойдет. Главное, чтобы не узнал, как именно я провела эту ночь. А провела я ее. Просто невероятно. Сейчас чувствую себя действительно счастливой. А как мы попадем обратно? Вдруг озаботилась я. Елисей ничего не ответил. Он молча бросил на землю еще один кристалл. И перед нами... Вновь открылся телепорт. «Как? Откуда у тебя еще один? Опять выменял?» – опешила я. «В точку», – рассмеялся он. «На что? И сколько у тебя еще телепортов?» – ошарашенно допытывалась я. «Еще один. Но он остался дома. А на что выменял? Расскажу в следующий раз», – сказал он, и мы вошли в телепорт. На наших землях ему предстояло еще пробыть не больше двух декад. Соблюдая предельную осторожность, мы с ним виделись каждый день. Я прекратила общаться со своей свитой. Выглядела по-прежнему идеально, но отрешилась от светской жизни. Никаких сплетен, подлостей и интриг. Только вот до отца дошли слухи. И Нимфону, в которого я, похоже, успела влюбиться, пришлось отправиться немного раньше. Без него моя жизнь потеряла все краски. И когда из замка наследника пришло уведомление немедленно явиться ко двору, не раздумывала ни секунды. Это был реальный шанс увидеться с Елисеем. Я про него узнавала, живет он в столице, а значит, узнав, что от меня хочет наследник, вполне могла немного задержаться и разыскать Елисея. Каково же было мое удивление, когда узнала, что меня включили в команду зачистки, и моего возлюбленного тоже. Сначала все было просто замечательно. Мы без проблем добрались близко к замку. Даже смогли напасть на темного наследника. Но их было больше. Меня серьезно ранили и заперли в камеру, где не было ни единой нити силы. Для Салих это верная смерть. Но я даже особо не расстроилась. Смерть рядом с любимым не так уж и плоха. Но потом все изменилось. Откуда-то в камеру попала слабая нить силы и я смогла вывести всех оттуда. Мы даже прихватили с собой фаворитку наследника. Зачем нам она сдалась, не пойму. Своё дурное настроение выместило на ней. Но Айрон приказал её не трогать и не оскорблять. Мне-то какое дело до этой подстилки, даже если она лишь жертва обстоятельств. Назревают проблемы посерьёзнее. Скорая разлука с Елисеем. И дураку понятно, что нам не быть вместе. «Елисей. Для своей семьи я был чудаком. Любимым, но чудаком. Мне единственному передался дар прадеда, артефактора. Уже думали, что это дар навеки утерян для нашей семьи. Собственно, я продолжаю так считать. Моя семья продолжает все еще надеяться, что я образумлюсь. Но это не мое. Меня больше привлекает копаться в различных часовых механизмах. Матушку это огорчает». Но она приняла мой выбор. Дядя же периодически пытается как-то повлиять, доказывая, что раз мне нравится создавать часы, то и с артефактами проблем не будет. Не знаю. Пробовал. Не понравилось. С часами все просто. От них не ожидаешь чего-то сверхнового. А когда возишься с артефактом неделями, любуешься своим детищем, и тебе говорят, «И это все, что он делает?» Фи. Пропадает всякое желание продолжать. Разве что иногда и только для себя. Правда, бабушка в своих стремлениях повернуть меня на путь истинный пошла дальше. Услышав, что на землях-сайлях устраивается какой-то великомасштабный прием, позаботилась тем, чтобы я туда поехал. Заключать полезные договора – это само собой. Недаром я единственный сын у своих родителей. Но еще мне очень настойчиво советовали осмотреться на предмет девушек. Бабушка считает, что если я женюсь, то заброшу все часы и примусь за артефакты, прославляя этим свой род века. Да. Что ж, вот я стою на этом приеме. Здесь и вправду девушки всех раз. Только взглянуть не на что. Красивые лица, шикарное одеяние, одинаковые лицемерные улыбки и высокомерно-стервозное выражение лица. Может, я излишне романтичен. Но мне бы не хотелось видеть одну из них возле себя. И хочу настоящую, искреннюю. Хотя, что я говорю, я вообще в ближайшем будущем жениться не собираюсь. Как раз стоял и обсуждал необходимые ввозные пошлины на товар с представителем отраса русалов. Как отметил всеобщее напряжение вокруг. Обернувшись, заметил ее. Она воистину королева. Грациозная осанка, изумительный изгиб шеи, нежные плечи, точенные черты лица, великолепный внешний вид. Мне показалось, что вот она та, которую искал. Чистая и искренняя. Таких я еще не видел. Она выгодно отличалась от всех этих красоток. Но тут девушка подняла свой взгляд и осмотрела весь зал с видом победителя». На лице заиграла слегка презрительная улыбка, и я понял, что ошибся. Она такая же, как и все, ничем не лучше. Когда она со мной заговорила, я в этом убедился. Всем своим видом и голосом она требовала, чтобы я подчинился ей. Пал перед ней Ниц, и я ушел. Но тогда эта избалованная девчонка облила меня вином. Вот этого уже не ожидал. Я закружил ее в танце и сказал все, что думаю. Кажется, я ее обидел. Действительно, сказанул лишнего, но уже поздно. Я еще перебросился несколькими словами с гостями. Договорился об еще одном выгодном договоре, который можно заключить и завтра с фениксами, когда у дочери главы Сайлих совершеннолетие собираются все. «Кстати, где она?» «Эта снежная королева продолжала занимать мои мысли». Не выдержав, начал ее искать. Ее видели то тут, то там. Наконец мне указали на балкон, я вышел туда. Сразу же взгляд зацепился за ее худые плечи, полуобнаженную спину на тонкую шею, изящество которой лишь подчеркивал выбившийся из идеальной прически кудрявый локон. Ничего умнее, чем сказать, что ее ищет отец, я не придумал. Но она поверила: правда уходить не торопилась. Я дотронулся до ее бархатной кожи, повторив фразу. Хотелось еще раз услышать ее голос. Увидеть ее прекрасное лицо. Возможно, нарваться на грубость. Да пусть бы еще вином облила, неважно. Я хотел находиться рядом с ней. Никогда бы не подумал, что обычная высокомерная дамочка может меня пленить. Хотя нет, она необычная. Тем удивительнее было видеть, что она плачет. Я ее обидел. Действительно обидел. Вызвать слезы у этой высокомерной расы вообще очень сложно. Когда же услышал яростную отповедь, пропитанную горечью, понял одно. Я влюбился. И это совершенно точно. Как и то, что она действительно особенная. Гордая, высокомерная, прекрасная кукла, которая глубоко внутри остается живой, искренней, с настоящими эмоциями. «Моя снежная королева, я смогу растопить твое сердце. Даю слово». И я решился совершить безумство. Был готов потратить один из своих телепортов просто ради того, чтобы добавить радости на это совершенное лицо. И понял, что не прогадал, когда девушка без раздумий пошла со мной. Эта ночь была великолепна. Никогда еще не был настолько счастлив». Линда действительно оказалась совершенно другой, и тем печальнее было возвращать ее обратно, где она должна была вновь превратиться в злую, высокомерную красотку, истинную представительницу своей расы. Но у меня была возможность с ней видеться еще больше декады, каждый день наслаждаться ее обществом, пока ее отец что-то не заподозрил и не отправил меня обратно домой. Я загрустил. Было ясно, что это уже все. Моя семья пыталась узнать, что со мной, но я никому ничего не отвечал. Дошло до того, что мне начали подсовывать новые детали для часов. Смешно. Но я вспомнил, что я артефактор, а значит, сотворить телепорт вполне в моих силах. Я соврал Линде. У меня было всего два телепорта, и я ни секунды не пожалел, что истратил их на нее. На ту чудесную ночь, когда родилась наша любовь. Все свое свободное время теперь тратил на то, чтобы создать телепорт. У меня уже даже что-то получалось, но дальность таких телепортов была не больше двух метров. Мне же надо было хотя бы с километр. Я как раз работал над таким, когда мне пришло приглашение во дворец. Как же я был счастлив, когда узнал, что в команде зачистки... Буду вместе с Линдой. И хоть сама компания по убийству темного наследника особого восторга не вызывала, это означало, что мы будем вместе. Недолго, но будем. Думал, что просто погибну от боли, терзавшей мое сердце, когда видел медленное угасание Линды в замке темных. Но случилось чудо. Она пошла на поправку. И хоть свою миссию мы и не выполнили, но возвращались домой. Собой же прихватили фаворитку наследника. Бедную девушку, на долю которой выпали тяжкие испытания. Моя возлюбленная почему-то сразу настроилась против Златы. Но я пытался ее сдерживать как мог. Все же прошлое так просто не отринуть. Долгие годы Линда по праву считалась истинной салих. По сути, высокомерной стервой и была. Хотя сейчас она изменилась полностью. Но мне кажется, что я бы любил ее любой. Вот только время поджимает. Мы все ближе к концу нашего приключения. А значит, и конец нашей истории с Линдой также близок. Я ей не говорил о своих работах над телепортами. Но обязательно закончу свое дело. Я сделаю это. И мы будем счастливы с моей снежной королевой. Не только в сказках бывает счастливый конец. И я... «Докажу это».